То ли швейцару не понравился Миккин серый стёбанный молескиновый бушлат и стоптанные солдатские ботинки с сыромятными шнурками, то ли не показалась стиранная солдатская шапка из искусственного утеплителя, то ли общий вид Микки Полякова не соответствовал вкусам этого швейцара. Но внутрь, к стойке администратора, которая находилась в фойе точно перед входом в гостиницу, И микаюо отчетливо видел, он допущен не был. Мика сел на ступеньки, и, еле сдерживая слёзы обиды и бессилия, стал глаdownarrowться во входящих и выходящих из гостиницы Московско-Ленинградских людей. Не встретится ли кто-нибудь из знакомых, его мамы и папы? Или, что уж совсем было бы потрясающим, чтобы сейчас из глубины фойе прямо от администраторской загородки, на выходе появились бы сами мама и папа, и тогда Мика бросился бы к ним навстречу и... Но в эту секунду сквозь закипающие слезы Мика увидел маминого и папиного приятеля, сценариста Альшевского. Алексея Николаевича Альшевского, красивого щеголя, по сценарию которого папа когда-то снял не бог весь какой, но... Все-таки художественный фильм, из которым у Микиной мамы, кажется, был невнятный, скоротечный роман, кончившийся ничей. Альшевский, не потерявший своего вечного щегольства и привлекательности, шел из магазина, где отоваривал свои продуктовые карточки. Он бережно нес сетчатую кошелку-авоську, набитую пакетами с пшеном и сахаром, хлебом и консервными банками. Никол ставил его на встречных со ступенек и дрогнувшим голосом тихо сказал: "Здравствуйте, Алексей Николаевич". Айшевский даже не услышал, что Мика назвал его по имени и отчеству. Он испугался чуть ли не до потери речи, подхватил своего воску с продуктами, крепко прижав её к груди двумя руками и оглядываясь по сторонам в поисках защиты от такого нападения среди бела дня, громко и бессвязно заговорил: "Что? Что такое? Зачем? Что тебе нужно, мальчик? Почему у меня ничего нету? Я ничем не могу тебе помочь". Мико чуть не вытошнило от отвращения, слез как не бывало. «Я Мика Поляков, Алексей Николаевич, сын Сергея Аркадьевича!» И Мика замолчал. Продолжать не имело смысла. Он видел испуганные прозрачные голубые глаза Альшебского. И от этого Микки стало так одиноко и тошно, что и не высказать. А Альшевский потрясенно разглядывал Мику. Потом лицо его, сохраняя все то же испуганное выражение, приврело некоторые черты осмысленности, и он неожиданно забармотал плачущим голосом. «Боже мой, Мика! Я же вас совсем не узнал!» Себе не пригласил, не спросил, голоден ли, не нужна ли помощь, обращался к Микке почему-то на «вы». Тут же на гостиничных ступеньках под недреманным швейцарским оком рассказал, что будто слышал от кого-то, поляковы задержались в Свердловске. Матери стало хуже, когда приедут, этого никто не знает. Не задал ни задал ни кей неединого вопроса. Все прижимал свое войско с продуктами к груди, двумя руками. Проспрощался с микой с таким нескрываемым облегчением, что даже шли царю стало стыдно за красивые и тепло одетые московского гость. Алшевский, прижимая к груди продукты, Молодая упруга взбежал по ступенькам мимо швейцара и уверенно зашагал по фойе к лестнице, ведущей на второй этаж. Мика и швейцар смотрели ему вслед. «Ах ты ж сука!»